«Заукель. Я уже указывал в своей вступительной речи, что в длинной цепи подлых преступлений немецко-фашистских захватчиков особое место занимал насильственный угон в Германию на рабский труд мирных граждан – мужчин, женщин и детей. Подсудимому фрицу Заукелю принадлежит решающая роль в этом мрачном преступлении». В судебном заседании во время перекрестного допроса подсудимый Заукель был вынужден признать, что в промышленности и частично в сельском хозяйстве Германии во время войны было использовано около 10 миллионов подневольных рабочих, как вывезенных с оккупированных территорий, так и из числа военнопленных. Признавая вывоз в Германию с оккупированных территорий миллионов рабочих и использование их, прежде всего в интересах военной экономики Гитлеровской Германии, Заокель о т р и ц а л преступный характер этих действий, утверждая, что вербовка рабочих производилась будто бы добровольно. Это не просто ложь. Это клевета на миллионы честных патриотов Советского Союза, Чехословакии, Югославии, Польши, Франции, Голландии, преданных своей родине, насильственно угнанных на рабский труд в Гитлеровскую Германию. Попытки подсудимого Заукеля представить свою роль в качестве генерального уполномоченного по использованию рабочей силы как лица, только координирующего и инспектирующего деятельность других государственных органов по использованию рабочей силы, являются несостоятельными. В качестве генерального уполномоченного по использованию рабочей силы Заукель был наделен Гитлером чрезвычайными и всеобъемлющими правами, и был подчинен своей деятельности непосредственно и лично Гитлеру. и з а у к е л ь широко использовала эти полномочия для угона в Германию рабочей силы с оккупированных территорий. Нет нужды ссылаться на многочисленные документальные доказательства, представленные трибуналу и с бесспорностью устанавливающие преступный характер методов массового угона в рабство населения оккупированных территорий. и организаторскую роль в этих преступлениях подсудимого Заукеля. Насколько далеко зашли эти преступления, свидетельствует проведенная немецкими военными и гражданскими властями операция, зашифрованная под названием «Сена», которая предусматривала насильственный угон в рабство детей в возрасте от 10 до 14 лет и угон украинских девушек, предназначенных Гитлером для онемечивания. Подсудимый Заукель пытается уверить трибунал в том, что он будто бы строго выполнял требования Женевской и Гаагской конвенции об использовании труда военно-пленных. Однако его же собственные директивы полностью разоблачают его ложь. Заукель заранее планировал принудительное использование советских военно-пленных в военной промышленности Германии и не проводил никакой разницы между ними и гражданской рабочей силой. О нечеловеческих условиях, в которых находились угнанные в рабство иностранные рабочие и военно-пленные, свидетельствуют многочисленные документальные доказательства. Сам подсудимый Заукель был вынужден признать, что иностранные рабочие содержались в лагерях за колючей проволокой и были обязаны носить специальные опознавательные знаки. А вызванные судебное заседание по ходатайству защитника Заукеля Свидетель доктор Вильгельм Йегер нарисовал страшную картину тех условий, в которых находились подневольные рабочие на предприятиях фирмы Круппа. Смехотворно после всего этого звучат показания другого свидетеля, фрица Висгофера, н а ф который, желая выградить Заукеля, явно переусердствовал, сообщив трибуналу, что он будто бы видел разгуливающих и веселящихся в Венском праторе иностранных рабочих. Подсудимый Заукель проявлял большую активность в совершении всех этих преступлений. В апреле 1943 года в целях форсирования вывоза рабочей силы он лично посетил города Ровно, Киев, Днепропетровск, Запорожье, Симферополь, Минск, Ригу, а в июне того же года Прагу, Краков, снова Киев, Запорожье и Мелитополь. и м е н н в результате своей поездки на Украину в 1943 году Заукель объявил благодарность за успешную мобилизацию рабочей силы р е й с к о м и с с а р у Украины Коху, известному своими драконовскими бесчеловечными мерами, которые он широко применял в отношении украинского населения. И не случайно поэтому преступная деятельность Заукеля находила высокую оценку в гитлеровской Германии. 6 августа 1942 года на совещании рейхскомиссаров оккупированных областей подсудимый Геринг заявил «Я не хочу хвалить гаулейтера Заукеля, в этом он не нуждается. Но то, что он сделал в этот короткий срок для того, чтобы быстро собрать рабочих и доставить их на наши предприятия, это является единственным в своем роде достижением. Я должен сказать всем, господа, Если каждый в своей области приложил, приложил бы только десятую часть той энергии, которую приложил гаулейтер Заукель, тогда действительно были бы легко выполнимы задачи, которые возложены на вас. В статье, опубликованной в Рейсер Бейтсблат за 1944 год и посвященной п я т и л е т и ю Заукеля, говорилось, в е р н ы е своей политической задаче Он с непоколебимой последовательностью и упорством, с фанатической верой идет по своему ответственному пути. Как один из наиболее верных сторонников Гитлера, он черпает свои созидательные духовные силы в доверии фюрера. Давая оценку преступной деятельности Заукеля, высокие суди, несомненно, учтут слезы, пролитые миллионами томившихся в немецком рабстве людей. Тысячи замученных в нечеловеческих условиях рабочих лагерей учтут и воздадут ему должное.